В тот вечер они поговорили о многом. Желание воткнуть острогу в тощие брюхо японца Джо испытал всего один раз, когда японец назвал себя. Вернее, острое желание только один раз. А так руки чесались некоторое время. Но потом этот чертов желтожопый адмирал Ямамото, убийца тысяч американских моряков, кровавый палач и виновник трагедии Перл-Харбора, начал тихо и спокойно рассказывать о себе о скудном детстве в Нагаоке, об американской христианской миссии, в которой он так любил бегать, о цусимском сражении, о годах учебы, в том числе и в Гарварде, о путешествиях по Америке, о политике и своих попытках бросить все, а затем о большой войне. Эти разговоры длились не один день и даже не неделю. Скорее всего так. Джо уже и не помнил, не тем его мозги были заняты в то время. Но после того первого раза желания воткнуть острогу в японца у него больше не возникало. На острове они провели несколько дней. Купались, ловили рыбу, готовили еду. Адмирал еще раз сходил к порту, пополнил запасы продуктов и притащил упаковку будвайзера, очень похожего на настоящий. Банок им хватило дня на три. Все равно, сколько бы и каких напитков, смешанных кубом, ты не выпил, Опьянение было, как от половины бутылки некрепкого пива. И однажды вечером, когда они все так же сидели у костра, адмирал, наконец, решился затронуть вопрос, который он считал очень важным. «Знаешь, Джо, ама не случайно привела нас сюда, на Кеолу. И не случайно именно нас». Банк, лениво валявшийся на песке и ковырявший в зубах щепкой, Был занят размышлением над тем, как обалдели бы ребята, расскажи он им, что вот так запросто ловил и жарил рыбу с самим адмиралом Ямамото. Услышав краем уха вопрос японца, он расслабленно произнес. «Да что ты говоришь?» «Посуди сам. Этот ученый Биноль сказал, что долгие годы безуспешно пытался отыскать столь необходимых ему воинов. Он предпринял тысячи, десятки тысяч попыток» сумел найти и сохранить души, ну или что там у нас есть, сотен воинов. Но полностью возродить смог только нас четверых, разных, врагов. И это при том, что каждый из нас, конечно, предпочел бы, чтобы его соратниками были, если уж не просто друзья, то люди, воевавшие с ним в одной армии или хотя бы на одной стороне. Разве такое могло случиться вопреки воле Аматерасу? Банк некоторое время раздумывал над его словами, Потом сел на песке. То есть ты считаешь, что нас сюда привел сам Бог? Я мамота медленно кивнул. А матарасу была не Богом, а Богиней, но адмирал посчитал, что в контексте разговора это уточнение не слишком существенно. Джо разъмблюм помолчал, наморщив лоб и поджав губы, а затем резко выдохнул. Ха! Вот оно как! Он никогда не был слишком религиозным, в отличие от, скажем, своего двоюродного брата, старательно изучавшего Тору с десяти лет. Максимум, чего Джо хотел от жизни, — это собственную автомобильную мастерскую в Бронксе. Но быть евреем и не размышлять о Боге невозможно. И, черт побери, что бы там ни говорил этот полоумный Беноль, адмирал прав. Все, что с ними случилось, совершенно точно не могло произойти без изрядной доли Божьего провидения». «Значит, ты считаешь, что мы ему тут зачем-то нужны?» «Более того, я смею предположить, что знаю, зачем», — улыбнулся Емамото. «Да и ты, как мне кажется, тоже». Вот после этого разговора они и приняли решение искать остальных. Вернее, японец, скорее всего, принял решение намного раньше, а Джо лишь к нему присоединился. «Но главное, мой друг, я понял, что здесь не так». Продолжил адмирал, задумчиво поглаживая коленку и теле. «Где?» «Здесь, в этом мире, на этой планете». «Да здесь все не так!» — криво усмехнулся Банк. «Даже выпивки нормальные и то, и нет». Но все-таки заинтересованно спросил, «А в чем дело-то?» «Дело в том, что они искусственно выдавливают активных и творческих людей, то есть именно тех, кто по праву может называть себя деятельным, разумным, в, так сказать, наименее опасные сферы. Единственной сферой для творчества объявлено искусство. А известно, что искусство способно закольцевать в себе невероятные энергии, преобразовывая их в бесконечное множество форм, каждая из которых на самом деле является всего лишь иллюзией новизны, и все вместе они создают лишь иллюзию разнообразия. Банк несколько минут с весьма озадаченным видом переваривал слова Ямамото. Наконец, его лицо озарилось вспышкой понимания. «А, это вроде того, как у нас в Америке стали платить бешеные бабки всяким голливудским шлюшкам, раздвигающим ножки перед продюсерами, и все, кто не попадя, сразу стали рваться в актриски и вести себя, как они, а нормальные бабы, на которые можно жениться и жить себе спокойно, теперь днем с огнем не отыщешь». Адмирал засмеялся. — Да, где-то так. — Вот оно что! Банк зло сплюнул. — А я-то никак не пойму, отчего это вокруг все вроде как чужое незнакомое, а так, похоже, дерьмом пованивает. И как это нам поможет? В этот момент и Телли, уютно устроившаяся за спиной японцу и прикорнувшая в теньке, встрепенулась и подала голос. — Эй, о чем это вы? — Так, мэм, ничего особенного, — отозвался Банк. Какие бы отношения ни были у адмирала с этой дамочкой, на самом деле, прилюдно он вел себя с ней вполне благопристойно. Так что и Джо решил проявлять уважение. Мэм? А что это? Ну, в моем... То есть у меня дома так уважительно обращались к женщине. Мэм. Мэм, несколько раз произнесла Этели, будто пробуя слово на вкус, милостиво кивнула. Хорошо, можешь называть меня так. И снова скрылась в своей уютной норке. «Сейчас никак не поможет», ответил на ранее заданный сержантом вопрос Ямамото. «А вот потом, когда мы займемся...» Он бросил быстрый взгляд на Ители и слегка скорректировал то, что собирался произнести. «Тем, чем собираемся, это поможет нам осуществлять отбор, поскольку мы будем знать, где искать послушных, а где инициативных». «Окей», — одобрил Джо. «А что мы будем делать сейчас?» «Сейчас мы пойдем перекусим, а затем отправимся проверять найденные мной координаты, начиная с последних. Думаю, где-то поблизости мы обнаружим кого-нибудь из наших собратьев». На сей раз Банк никак не отреагировал на слово «собратье», да и свою порцию из Куба умял, не разбираясь, кошерная ли она. Но да когда и какому еврею хоть бы и шаббат помешал сделать то, что ему необходимо?» Русского они отыскали с первой же попытки и в нужном настроении. Он сразу начал жарко говорить об интернациональном долге и обязанности помочь местным товарищам в борьбе с межпланетным фашизмом. Розенблюм и Ямамото внимали его речам вполне благосклонно, поскольку даже адмирал, хоть и представлял в их компании союзника фашистской Германии, к идеологии фашизма относился весьма скептически. В первую очередь потому, что согласие с ней – автоматически означало бы, что он признает себя представителем неполноценной расы. Короче, никто поправлять русского не стал. Наоборот, банк злорадно ухмыльнулся и, хлопнув медведеподобного Ивана по плечу, сообщил, что и ему самому не терпится вставить межпланетному фашизму здоровенный фитиль, ну и, конечно же, дать ему догореть. Так что никакой особенной психологической или, там, идеологической обработки на этот раз не потребовалось». Оставалось найти последнего члена их будущей единой команды, ибо Ямамото считал, что следует серьезно отнестись к словам Алого Биноля о том, что лишь они четверо вместе могут стать минимально необходимым воздействием, способным привести дело к успеху. Сам факт, что четверо землян оказались здесь, на Киоле, уже являлся неплохим доказательством аналитического и делового талантов ученого. Опробованная методика поиска по особенностям питания в случае с немцем результатов не принесла. Ни сосисок, ни тушеной капусты, ни пива, а также ничего хоть отдаленно похожего никто за последние 10 дней на планете не заказывал. Ну, кроме них самих. Впрочем, возможно, у них просто было недостаточно информации о немецкой кухне, поскольку приходилось основываться лишь на воспоминаниях адмирала о его единственной поездке в Берлин – состоявшийся в 1934 году, когда он возвращался из Лондона после провала предварительных переговоров по новому пакту об ограничении морских вооружений, который должен был заменить Вашингтонское соглашение. Вдруг его там кормили как гостя деликатесами, а простые немцы на самом деле предпочитают совсем не то, что ему тогда запомнилось. На плодотворную идею адмирала совершенно случайно натолкнул банк, «Не иначе, как обратно к своему Гитлеру удрал», — буркнул он. Именно тогда Ямамото и припомнил ту фразу ученого. Кажется, Биноль не исключал возможности доработать технологию переброски крупных материальных тел на большие расстояния. А дальше все было просто. Следовало лишь воссоздать логику немца, и его следы мгновенно обнаружились неподалеку от избранных, на коих Кеола как раз и возложила надежды по возвращению прородины. И вот теперь они, наконец, собрались все вместе. Четверо землян, способных. А вот на что, кроме руганий и драки, они способны, еще предстояло выяснить. Хорошо. Первым нарушил обиженное молчание немец, и адмирал посчитал это добрым знаком. Хорошо. Давайте обсудим наше разногласие но я считаю, что нам надо выбрать кого-нибудь, кто будет сдерживать эмоции и не позволять разговору превратиться в свару». Трое остальных переглянулись, а русский даже усмехнулся. Похоже, до всех дошло, куда гнет немец, но, судя по всему, фриц и не подозревает о том, что сам попадет в собственную ловушку. «И что же, мистер фашист?» — весело поощрил его банк. «С вашего позволения, герг еврей!» Огрызнулся немец, но взял себя в руки и продолжил. «Поскольку здесь собрались военные, я предлагаю предоставить особые права тому из нас, кто на земле носил наивысшее воинское звание». Русский и американец обменялись насмешливыми ухмылками, лицо же японца было непроницаемо. Майор Скорцене слегка напрягся. Он выдвинул это предложение потому, что считал себя самым старшим по званию. Никаких оснований так считать у него не было». Скорее, сработала уверенность в себе, сильно окрепшая в последние годы, когда звания и награды сыпались на Отто, как из рога изобилия. Но, судя по реакции этих двух неполноценных, он чего-то недорасчитал. «Что ж», — ухмыляясь во весь рот, заявил американец, — «как трудно мне это признавать. Наш Ганс только что внес отличное предложение. Жаль, правда, что в этом случае я сразу же выбываю из колоды претендентов, поскольку я мастер-сержант. А ты, Иван...» «Старший лейтенант!» — отозвался русский, лыбясь так же, как американец. о о Это уже куда круче!» — восхитился Банк. «Хотя шарик рулетки еще крутится. И кто может предсказать, в какую лунку он угодит? Поэтому я обращаюсь с вопросом к нашему арийцу. А скажите-ка, уважаемый, в каком звании у нас вы?» «Майор!» — едва разжав челюсти, ответил Лотто. «Похоже, он сел в лужу». Впрочем, даже если японец окажется полковником, всегда есть возможность поиграть на нюансах. В конце концов, во время последней операции майору Скорцене довелось командовать едва ли не дивизией, с учетом сил поддержки. Да и принадлежность к специальным подразделениям тоже дорогого стоит. «Все, Иван», — сделанный печалью вздохнул банк, — «твоя карта бита. Остается только поинтересоваться, какой чин носит наш джаб». Он повернулся к азиату, наблюдавшему за ним с безмятежной улыбкой. Отто скрипнул зубами. И почему эти евреи вечно ведут себя, как шуты? Адмирал Ямамото, главнокомандующий объединенным флотом империи Ниппон, тихо и очень спокойно произнес японец, заставив майора поперхнуться и уставиться на него вытаращенными глазами. Тот самый Ямамото! Но он же... Его же еще в 43-м. А потом до дошло. Биноль говорил, что искал несколько лет. А теперь, если организационные вопросы улажены, раздался голос адмирала, я бы хотел сделать небольшое сообщение.